Глава вторая. Неириты. Не успела, все как-то некогда было. Через мучительные три секунды, показавшейся мне вечностью, ответила сестра. Но папа и мама привиты, Игорь. Я знаю, сестренка. Вновь обняв Юльку, максимально спокойно ответил я. Но сделать с этим мы уже ничего не можем. «Нам пора идти». Я вытащил из ящика пару пакетов, обернул ими ноут и вместе с зарядником запихнул его в рюкзак. Может, сеть еще продержится какое-то время, тогда получится узнать последние новости. Стоило мне сделать шаг вперед, как голова взорвалась от дикой боли. Застонав, я повалился на пол, и обхватил разрывающуюся на части черепушку руками. Но боль лишь усиливалась, и я заорал, краем сознания заметив бледную, словно мел Юльку. Нейроинтерфейс активирован. Уровень доступа к базе данных первый. Статус нейросимбионта — стадия созревания. Прогресс — четыре из тысячи нейритов. Осознанное управление нейросимбионтом невозможно до полного созревания. Естественная скорость созревания за счет энергии носителя один нейрит в час. Для ускорения созревания нейросимбионта вы можете поглощать нейриты других существ. Внимание! Опасность! Модуль подчинения симбионта не обнаружен. Внимание! Опасность! «Модуль трансмутации органики не обнаружен. Связь с центром отсутствует». Это было первое, что я увидел, когда пришел в себя. «Воды!» — прошептали мои губы, и Юлька тут же подала пластиковую бутылку, которую я с жадностью опустошил. «Долго я валялся?» «Десять минут», — ответила сестра. Я не нашла укусов, но твоя температура тела сейчас около 38 градусов. Игорь, что с тобой? Да хрен его знает. Похоже, правительство было право по поводу пришельцев. Эти чертовы зеленые человечки подсадили каждому человеку, что попал под красный дождь, какого-то нейросимбионта, который способен подчинять волю и превращать всех в монстров. После моих слов Юлька отшатнулась, словно я собирался на нее наброситься. «Не переживай, те, кто не сделал прививку, останутся нормальными. Очень похоже, что в ней содержался какой-то модуль подчинения воле и трансмутации органики, без которых захватить контроль над разумом носителя не получится». «Игорь, ну откуда ты это знаешь?» «У меня перед глазами высвечиваются текстовые сообщения, как в компьютерной игре. Мне установили нейроинтерфейс и распаковали какую-то базу данных. Понятия не имею, что все это значит, но разбираться со всей этой хренотенью будем позже. Пора валить из города». «Ты уверен, что нормально себя чувствуешь?» «Знаешь, сестренка. Я уже ни в чем не уверен, но, боюсь, у нас нет других вариантов. Подняться с пола удалось на удивление легко, и уже через несколько секунд я выглядывал на лестничную клетку сквозь щель при открытой двери. Не обнаружив опасности, махнул Юльке, и мы осторожно вышли на площадку возле квартиры. Я прикрыл нашу дверь и на всякий случай повернул ключ в замке. «Мало ли, может, нам будет суждено сюда вернуться». «Удачи вам, молодежь, И да благословит вас Господь!» Послышался старческий голос из-за соседской обветшалой двери. «Спасибо, баба Нюра!» — мысленно подумал я, но ничего не ответил и, приложив палец к губам, не дал сделать этого сестре. «Дождь, наконец, закончился». Но от этого на душе стало еще тревожнее. Панельная многоэтажка родителей располагается недалеко от леса, напротив нового микрорайона с озвучным названием Зайцево. Хотя, сколько себя помнил отец, Зайцев там отродясь не водилось. Но до спасительной лесополосы требуется форсировать обычно оживленный проспект Ленина, хотя вряд ли сейчас на дороге будет много машин. Самое палевное — это открывать дверь подъезда. Понятия не имею, что творится на улице. Да еще и мерзкое пиканье оповестит всех заинтересованных, что еда сама вышла из укрытия. Мысленно выдохнув, покрепче перехватил зажатую в руке биту и нажал на кнопку открытия двери. Резко приоткрыл ее и, просунув руку в образовавшуюся щель, зажал динамик домофона ладонью чтобы хоть немного уменьшить демаскирующее наше появление звук. Помогло слабо. Я поморщился от неудовольствия, но все же высунул голову, чтобы осмотреться. Всегда можно укрыться в подъезде и попытаться спрыгнуть со второго этажа родительской квартиры. Хорошо, что лоджия выходит на противоположную сторону. В поле зрения попали сразу пять зомбаков, но им было явно не до посторонних звуков. Твари кого-то жрали на детской площадке, метрах в двадцати от подъезда, и отвлекаться от этого процесса явно не собирались. Я хотел было скомандовать сестре на выход, но тут неожиданно над зомбаками появились надписи, как в компьютерной игрушке. "Зараженный. Исходный материал — человек. Уровень трансмутации — ноль. Насыщение — 23%. Количество доступных для поглощения нейритов — десять. Пару раз моргнув, попытался отогнать видение, но строчки текста никуда не делись. Похоже, уцелевший политикан прав. Без зеленых человечков здесь явно не обошлось. Завалить? Не знаю, что мне даст пробуждение нейросимбионта. Но на этот раз у меня попытались это отобрать, значит, не все у пришельцев пошло по плану. Мне, конечно, не понравилась строчка, что эта непонятная хрень что-то там сожрала у меня в мозгах. Но вроде как это был мертвый участок. Ладно, сейчас не до этого. Нужно что-то решать. Рискованно, чёрт побери, их там пятеро, у меня только бита, хоть и усиленная гвоздями. «Придержи дверь, я быстро. В случае опасности прячься в квартире», — скомандовал я сестре. «Сдурел, ты куда?» — попыталась возразить Юлька, но я уже бежал к заляпанным кровью фигурам. «Первого зомбака, или теперь стоит называть их зараженными. В общем, неважно, первую тварь я приложил по черепушке безнаказанно». Они были настолько поглощены процессом поедания какого-то бедолаги, что не видели ничего вокруг. Гвозди пробили череп с неприятным чваканьем, и тело моментально обмякло. Какое второе правило зомби-апокалипсиса? Правильно, нужно поразить мозг. Коллегам убитого зомбака очень не понравилось мое вмешательство в их трапезу. Они моментально подняли на меня красные глаза, довольно резво вскочили и попытались навалиться толпой. Но, по всей видимости, вирус, или что там содержалось в этом дождечке, перепутал все связи в черепной коробке бывших людей, сделав их тела медлительными и неуклюжими. Двое зомбаков споткнулись об омерзительно выглядящие останки и завалились вперед при этом сбив с ног вторую пару, направившуюся в мою сторону. Такого шанса я не упустил. Четыре быстрых удара, четыре обмякших тела. Осмотревшись, увидел новых зомбаков, целеустремленно и достаточно быстро стекающихся к месту скоротечной драки со всех сторон. Черт, да откуда же вас тут столько?» «Юль, беги сюда!» — крикнул я сестре. Нужно проверить, можно ли подсадить симбион -то и ей. Может, пригодится в будущем. Пока сестра выполняет команду, задумался. Ах, как, собственно, поглотить причитающуюся мне награду? Где мой лут, вашу мать? Не нашел ничего более умного, как прикоснуться к телу зомби. Ожидаемо ничего не произошло. — Ты чего его лапаешь? Бежим, Игорь! Смотри, сколько их сюда идет! Затараторила немного запыхавшаяся сестра, ведь ей пришлось тащить оба рюкзака. «Да погодь ты, дай кое с чем разобраться», — шикнул на Юльку я и, превозмогая отвращение, на этот раз прикоснулся к открытому участку кожи. «Поглощение нейритов. До завершения процесса осталось двадцать девять секунд. Двадцать восемь секунд. Двадцать семь секунд. Юль...» Приложи руку к коже зомбака. Только, пожалуйста, не спрашивай, зачем мне это нужно. Я объясню все позже. Сестра недоверчиво на меня посмотрела, но все же выполнила просьбу. Быстро оценив обстановку, понял, что поглотить нерит и других зараженных не успею, а с такой толпой справиться без потерь вряд ли получится. Я без понятия, что случится, если зараженный нас укусит. И проверять это как-то не хочется. Три секунды, две секунды, одна секунда. Количество нейритов увеличено, плюс десять. Текущее количество — четырнадцать. Отчитался неведомый интерфейс. Выждав еще пять секунд, посмотрел на сестру и пожелал вызвать справку. К моему удивлению, инопланетный интерфейс подчинился, и над головой Юльки появились строчки текста. «Человек, иммунный, подлежит уничтожению. Приоритетная цель. Доступное количество нейритов – десять». Что же это получается? Юлька не попала под дождь и не получила себе нейроинтерфейс, но способна поглощать нейриты. Додумать мысль не получилась. Зомбаки подошли слишком близко, и я скомандовал сестре. «Бежим». Нагруженный рюкзак существенно снижал подвижность, но оставаться без припасов было нельзя. Выбрав вектор движения, где на пути попадется наименьшее количество зараженных, припустил в сторону арки между домами. Рискованно, конечно, могут зажать с двух сторон в узком тоннеле, но обходить дом тоже нельзя. Оттуда слишком близко к супермаркету, да и остановка неподалеку. А в утренний час пик там могло быть много народу. Уклонившись от вялого выпада девушки-зомбячки в разодранной надвое футболке, резким ударом пробил ее голову. Оглянувшись, убедился, что сестра в порядке и, не останавливаясь, побежал дальше. На лице Юльки застыла гримаса ужаса. Я понимал сестру, ведь только что я убил ее лучшую подругу. Точнее, тварь, в которую она превратилась. Интерфейс и заляпанные кровью лицо и одежда подсказали, что Оксанка Соломина уже успела кого-то сожрать. Черт, я ведь помню ее еще совсем мелкой, когда они с Юлькой играли в куклы. Ее кроваво-красные глаза, наверное, будут преследовать меня до конца жизни. Я сделал правильный выбор. У магазина творилось что-то невообразимое. Похоже, там забаррикадировались выжившие, в данный момент толпа из трех десятков зараженных пробовала двери на прочность. Вряд ли стекло способно долго сопротивляться напору толпы. Помочь этим людям мы были не в силах. Поэтому, скрипя сердце, отвернулся от обреченного, на мой взгляд, убежища и поспешил на другую сторону дороги. Возле нового микрорайона располагаются лыжероллерная трасса и большой лесной массив. Я часто там бегал и хорошо знаю тропинки. По идее, много народу там быть не должно, Все же утро буднего дня. По тропинкам можно выйти к реке, где с утра тоже не должно быть многолюдно. Ну, или многозомбно. А там окольными путями можно добраться до старого города. Обойти его не получится. Придется, как минимум, пройти по самому краю. «Помогите! Родители пытаются меня сожрать!» Услышал я детский крик из окна высотки, когда мы без приключений форсировали дорогу, движение на которой полностью отсутствовало, лишь брошенные машины с открытыми дверцами были безмолвными свидетелями нашего побега из города. «Проклятье!» — мысленно выругался я. Ведь была же мысль обойти новостройки. В этих муравейниках проживает огромное количество людей, шныряющие повсюду зомби, были тому доказательством. Вот и что теперь делать? — Игорь! — схватила меня за плечо сестра. И столько надежды было в ее голосе, что я сдался. — Пацан, можешь выбраться на крышу? — крикнул мальчугану лет двенадцати. Его квартира располагалась на втором этаже, но первый, как это часто сейчас бывает, оборудован под офисы и для увеличения пространства выступает из общей плоскости дома, образовывая на втором этаже небольшую крышу. «Нет, мы поставили решетку!» — крикнул он в ответ. «Самое главное, что парнишка не плачет, не бьется в истерике и умудряется сохранить трезвость мышления». Вот что значит поколение, воспитанное на компьютерных играх. Непробиваемая психика. Решетка это хреново, потому что надежно. Нечего и думать выломать ее голыми руками. Юлька, мухой пробегись по багажникам брошенных на дороге машин. И притащи все буксирные тросы, которые найдешь. А я отвлеку зомбаков. Забрал у сестры нагруженный рюкзак для увеличения мобильности, и та умчалась выполнять команду. «Держись, пацан, забаррикадируй двери, мы тебя вытащим!» Приметив, во дворе внедорожник с включенным мотором дотащил до него наши вещи и, бросив их на тротуаре, принялся зачищать местность. Моя первая оценка обстановки была немного ошибочной. По району ходило гораздо меньше зараженных, чем показалось с первого взгляда. Зайцев не дотягивал до статуса элитного и не имел полностью огороженной территории, как соседствующий с ним ЖК «Звездный городок». Но люди здесь жили весьма обеспеченные, в основной массе могущие себе позволить не работать, ну или приезжать в офис как минимум к обеду. Скорее всего, они остались в своих квартирах. Внезапно до меня вдруг начало доходить, что запертые в квартире люди чисто физически не могли попасть под дождь. И если родители пацана были дома, когда случился всемирный песец, то помимо прямого контакта можно заразиться и другими способами. Забравшись на машину, посмотрел в сторону дороги. Увидел Юлькину белокурую макушку и успокоился. Зомби-автолюбители давно штурмуют магазин на той стороне, вместе со всеми, кто находился поблизости, так что сестра орудует относительно спокойно. А вот мне пришлось попотеть. Пара десятков зараженных сбилась в небольшую толпу и двинулась в мою сторону. Некоторые из них, в основном те, чьи лица были вымазаны кровью, двигались заметно активнее. Система, как я стал про себя называть распаковавшуюся в моей голове базу нейроинтерфейса, подсказала, что степень насыщения у таких тварей гораздо выше, чем у других. Дьявол, как же они будут себя вести, когда отожрутся до отвала? Логика подсказывает, что тогда у них повысится уровень трансмутации, и во что превратятся бывшие люди, страшно даже подумать. От зомбаков пришлось побегать. Разная степень насыщения сыграла мне на руку. Зараженные выстроились в одну линию, и справиться с ними стало гораздо легче. Правда, понервничать все равно пришлось. Не ожидая от них большой ловкости, не учел, что твари могут так же, как и я, запрыгнуть на припаркованные повсюду машины. И чуть не поплатился за это. Нужно быть внимательнее. Юльке не было минут десять. За это время я поглотил двести нейритов, и на данный момент количество этой непонятной субстанции достигло двести четырнадцать штук. Или единиц. Да какая к демонам разница, хоть и особей. Главное, чтобы они не сожрали мой мозг при пробуждении нейросимбионта. Сцепив между собою добытые Юлькой тросы, подсадил ее на козырек подъезда, откуда без труда можно выбраться на крышу, и забросил один конец гибридной веревки. Лишь бы хватило длины, промелькнула в голове тревожная мысль. Нельзя здесь долго задерживаться. В сторону! крикнул сеструхи, когда та обмотала сразу все прутья решетки. Второй конец уже давно был закреплен на внедорожнике. Мотор мощной намарки взревел, трос натянулся, послышался специфический скрежет, а потом машина дернулась вперед. Предчувствуя худшее, например, обрыв троса, выглянул наружу, но увидел выползающего через окно пацана и помогающую ему сестру. Мы успели в последнюю минуту. В оконном проеме почти сразу показались руки зараженных, тянущиеся к ускользающей жертве. «Быстро вниз!» — крикнул я и вылез из внедорожника. Промелькнула мысль добраться до дачи на машине, но я отмёл её как нереальную. Утро, час пик, дороги были забиты машинами, проехать будет невозможно. «Как звать?» — спросил я у пацана, который вцепился в Юлькину руку так, что у сестры побелела кожа на запястье. «Андрей!» — уверенно ответил тот. «Я Игорь. Это моя сестра Юля. Слушай сюда, Андрюха. Мы уходим из города. У тебя есть два варианта. идешь с нами или дожидаешься других своих родственников здесь». «У меня в городе больше нет родственников. Бабушка живет в Москве». Жила. Неуверенно добавил Андрей. Я с вами. Я выносливый, занимаюсь спортом. Я не буду обузой. Очень быстро начал перечислять свои достоинства спасенный парнишка. По атлетически сложенной фигуре сразу становилось понятно, что он не врет. Взваливать на себя ответственность за незнакомого пацана очень не хотелось, но почему-то в голове всплыли слова второго заместителя министра обороны о взаимной помощи выживших. Я кивнул в такт своим мыслям. Сколько таких детей осталось без родных по всему миру? Ведь именно дети составляют большинство тех, кому не вкалывали вакцину. Выжить без посторонней помощи смогут очень немногие. Хорошо, ты принят в отряд на должность курсанта. Лидер я. Юля, старший сан-инструктор. Доложи я о повреждениях, царапинах, укусах. В армии я не служил, но парнишку надо как-то отвлечь. Про укусы я упомянул неспроста. Если его укусили, то он может превратиться в монстра и напасть, чего мне очень не хочется. Из повреждений только разбитая коленка. Тут же отрапортовал Андрей и продемонстрировал травмированную область. «Отлично. Юль, обработай рану. Нам только заражения крови не хватало. А я пока соберу остатки нейритов». Сестра достала из рюкзака аптечку и принялась обрабатывать рану. Парнишка шипел, но сдерживал стон. «Молодец. Понимает, что нужно вести себя как можно тише». Пока поглощал нейриты, осматривался по сторонам и заметил несколько фигур, прильнувших к окнам многоэтажки. Понять, кто это, не получилось, слишком большое расстояние. Но раз не просят о помощи, то все должно быть нормально. Если начать сейчас думать о тысячах детей, особенно младшего возраста, можно сойти с ума. «Мы готовы», — отрапортовала Юлька. «Отлично, я тоже закончил, выдвигаемся. Андрей, идешь в середине. Не отставай, но и сильно ко мне не прижимайся». Увидишь зомбака — не кричи, а тихо доложи мне или Юле». «Понял. А что вы делали с этими людьми?» Он указал на убитых мной зараженных. «Я не совсем обычный человек. Слышал выступление правительства о пришельцах». Парниша кивнул. «Так вот, они случайно поделились со мной силой. Теперь во всех, кто попал под красный дождь, живет инопланетное существо — симбионт. Он питается нейритами» я могу поглощать нейриты своих врагов. «Вы стали супергероем?» «Проклятие, поколение, воспитанное Голливудом!» «Так, во-первых, давай на «ты», а во-вторых, никакой я не герой, тем более не супер. Пока сам не понимаю, что происходит. Но одно знаю точно. Отсюда надо как можно быстрее валить. Все разговоры на посторонние темы будем вести в безопасном месте». А такое место есть? И столько надежды было в голосе Андрея, что у меня сжалось сердце. Мы идем к нам на дачу. Там еда, генератор, высокие крепкие заборы и оружие. Погнали, а то новые зомби идут. Нам нужно добраться туда, до темноты. Я занимаюсь спортивной стрельбой, неожиданно заявил Андрей. Чемпион области среди юниоров, «Если дадите мне оружие, то я смогу вас прикрывать». Разберемся, бросил я в ответ, хотя понимал, что навыки парнишки в реалиях новой жизни будут чертовски востребованными. Больше вопросов не последовало. Нацепив рюкзак, я покрепче сжал заляпанную кровью биту и, постоянно оглядываясь, начал пробираться к лыжероллерной трассе. Небольшое колесо, как я его про себя называл, начинался сразу возле микрорайона. Там частенько собирались компании, доставали мангал, раскладывали закуску и, как говорится, культурно отдыхали. И народу было плевать, что буквально в 20 метрах располагается детская площадка, и постоянный мат, доносящийся из леса, слышат дети. Сейчас тут было пусто, что меня и порадовало, и огорчило одновременно. «Я понимаю, что такая халява с зомби не продлится вечно. Очень скоро они отожрутся и станут невероятно опасными. Нужно как можно быстрее активировать своего симбионта. А для этого требуются зараженные. Скорее всего, с более продвинутых тварей можно будет собрать больше лута. Но это будет и в разы опаснее. Эх, почему я не разделял отцовскую страсть к оружию?» «Все же стреляю я откровенно хреново». Вот с такими мыслями мы прокрались через пустую детскую площадку, пытаясь не замечать три окровавленных, буквально выпотрошенных тела. Получалось откровенно хреново. Это зрелище пробило эмоциональный барьер сестры, и по Юлькиным щекам потекли слезы. А Андрей при виде этой картины позеленел и закрыл глаза так что пришлось буквально тащить его за шкирку. Я поспешил увести свой небольшой отряд подальше от места расправы над детьми и углубился в небольшой лесок. Видимость резко сократилась, но даже так местность просматривалась довольно хорошо. Внезапно я осознал, что повсюду стоит неестественная тишина, привычные звуки леса отсутствуют, Разве что скрип деревьев от небольшого ветерка разгоняет тишину, но не слышно переливчатого пения птиц, стрекота кузнечиков, да банально не пищат над духом вездесущие комары. Какого чёрта тут происходит? Где все живое? Слух, я ничего не произнёс, чтобы еще больше не пугать Юлю и Андрея, но неприятное предчувствие не покидало меня до самого выхода из перелеска. Тогда-то на дороге, ведущей к лыжероллерной трассе, я и обнаружил первый труп птицы. Шея вороны была вывернута под неестественным углом, что без сомнений говорил о падении с большой высоты. Система тут же вывела сообщение. «Серая ворона, данный вид несовместим с нейросимбионтом, подлежит уничтожению». И тут-то меня дошло что это не просто инопланетное вторжение. Пришельцам нужна наша планета, и они уже начали ее изменять согласно своим предпочтениям. Обычная биосфера Земли, скорее всего, вскоре погибнет, а совместимые виды со временем изменятся, превратившись в привычные захватчикам. «Игорь, что случилось?» Видимо, сестра прочитала эмоции по моему лицу. Пришельцы уничтожают ненужные им виды. Заметила, как было тихо в лесу. По округлившимся глазам Юли я понял, что погруженная в свои мысли, она не придала значения, отсутствию привычных природных звуков. «Это тебе подсказал нейроинтерфейс?» «Да». «Мне он тоже нужен. Можешь передать его мне?» «Да без понятия», — совершенно честно ответил я. «Но пробовать мы будем только в безопасном месте», тут же добавил я, когда увидел, как сестра открыла рот. «Помнишь, как меня скрутило? А если ты отрубишься надолго?» «Ладно, я понимаю», — согласилась Юля. «И мне нужен такой интерфейс», — вставил слово Андрей. Отвечать на это я не стал. Со стороны трассы к нам уже двигались три зомби, одетые в беговую форму. Еще пятеро передвигались ползком в том же направлении, так как на их ногах были закреплены ролики. Они явно сейчас находятся не в той форме, чтобы кататься на них. «Для начала мне нужно активировать собственного симбионта, а для этого нужно поглощать нейриты из тел зараженных. Вы можете ускорить процесс сбора. Тот факт, что у вас нет интерфейса, не мешает процессу». «Тогда за дело!» Ты их убиваешь, мы собираем. Сколько для этого требуется времени? 30 секунд. Андрей, подходишь к мертвому зараженному, дотрагиваешься до открытого участка кожи, считаешь до 30, переходишь к следующему. Задача ясна? Да. Нервно сглотнув, ответил парень. Отлично, Игорь, приступай. Но стоило мне сделать пару шагов к медленно ковыляющим зомбакам как из леса выбежала овчарка. Собака остановилась рядом с зараженными и оскалила пасть. Глаза бывшего друга человека горели красным демоническим огнем. Вся морда была испачкана кровью. В нескольких местах на теле виднелись проплешины, которые становились все больше прямо на глазах. «Зараженный» — исходный материал собака. Уровень трансмутации 0, насыщение 100%. Запущен процесс трансмутации до первого уровня. До окончания трансмутации 53 минуты 27 секунд, 26 секунд, 25 секунд. Количество доступных для поглощения нейритов 10. Покрепче сжав биту двумя руками, я сделал шаг вперед. «Нужно уничтожить тварь, пока она не превратилась во что-то более опасное». «Смотрите!» — крикнул Андрей, указывая в небо. Отвлекшись от мутирующей собаки, я мельком глянул в небо и не поверил своим глазам. Там загорелись десятки ярких точек, окруженных огненно-дымным шлейфом, со все нарастающим гулом, Они стремительно приближались к Земле по расходящейся траектории, и одна из них направлялась в нашу сторону. Вторжение на нашу планету началось.